перед рассветом вы наверняка задаетесь вопросом зачем в этой истории так много меня почему я не уменьшила свое значение до голоса за кадром под который вы засыпаете или делаете уборку дома что ж, утешить вас мне нечем я никуда не денусь я бы многое отдала чтобы быть только этим голосом в ваших наушниках и Но так вышло, что роль моя оказалась куда больше. Уж точно больше, чем я планировала, и намного больше, чем мне оказалось по плечу. Волей-неволей я стала одним из героев собственного дипломного фильма. Мой научный руководитель назвал это грубой ошибкой начинающего. Вмешиваться, пытаться изменить ход событий. Для него роль журналиста – позиция холодного наблюдателя. Я так не смогла. Очевидно, это делает меня плохим журналистом Но знаете, черт с ним Он больше мне не указ, этот научный руководитель Тем более из университета меня вообще выгнали Скоро мы дойдем до этих событий Ошибка новичка или нет Эта история сама выбрала меня Причем задолго до того, как я выбрала ее И с каждым эпизодом это будет становиться все более и более очевидно Но обо всем по порядку «Когда Паша закончил со стадии отрицания и перешел к рационализации моей теории о двух убийцах, мы сошлись на одной важной вещи. Нужны доказательства. Что бы там ни говорили на занятиях по журналистике, одного инстинкта было недостаточно, особенно если речь шла о таких серьезных, да и опасных подозрениях, как те, которыми, по его мнению, раскидывалась я». Должна пояснить, я решила не рассказывать ему о предупреждении, написанном на зеркале, и попытке кражи моих записей. Не хотела, чтобы у него включалось это мужское стремление покровительствовать слабой женщине. Тогда бы мне пришлось отказаться от его помощи вовсе, потому что если я собиралась пройти этот путь до конца, то точно не прячусь за чьей-то спиной. К тому же из более прозаических вещей я знала, что Пашка все еще очень дружен с моими родителями и вполне допускала, что он делился с ними какой-то информацией обо мне. А ушим знать о попытках меня запугать точно не следует Меньше всего мне нужны были вмешательства и призывы остановиться Доказательств не было Единственной зацепкой оставался доцент Зорин Его имя звучало в рассказах Дианы уже не раз Из поисков в сети я узнала, что он уволился из университета Через несколько месяцев после ареста аспиранта Прямо посреди семестра И больше о нем в академическом мире никто и никогда не слышал Я находила это совпадение подозрительным. Паша согласился. Это и правда наводило на мысли. Меня порадовала его солидарность. Он был моей лакмусовой бумажкой, по которой я проверяла бредовость своих идей. Кофе был допит, и следующая за ним нервная потливая бодрость уступила место тягучей сонливости. Но мы так и остались сидеть друг напротив друга в полупустом Макдональдсе, шепотом подпевая поп-песням по радио. Расходиться не хотелось, по крайней мере, мне. Ведь, в отличие от Паши, меня дома никто не ждал. В какой-то момент в зал влетели несколько студенток, то ли возвращавшихся, то ли еще только спешащих на ночную тусовку в центр. Пространство заполнилось звенящим девичьим смехом. Двое мужчин за угловым столом проводили студенток липкими взглядами. Мне вдруг стало так тревожно, как будто я уже видела эту сцену раньше и знала, чем она закончится. Слушай, Варь, я действительно не понимаю, зачем тебе все это? Что именно? Ну все. Я не только про расследование сейчас. Я и про твою ссору с отцом и эту новую жизнь, которую ты ведешь. Ты имеешь в виду, почему я перевелась с филологией на журналистику? Это призвание, Паш. Докапываться – мое жизненное кредо. Разве ты не заметил? Угу. Хотя ты и сам в этом преуспеваешь в последнее время. Ты про что? Да так просто. Нет, скажи мне, пожалуйста. Ну, вот ты донимал меня про мой секрет. Uh -huh. Почему я раньше интересовалась убийцами, а чего теперь переключилась на жертв? Uh -huh. Ты ведь не просто так это все хочешь узнать? Ну, конечно, не просто. Я тебя не понимаю иногда. Иногда? Почти <с всегда. Ты как чертов спинкс, Варя, ты ничего не объясняешь. тебе важно, чтобы я объяснилась? Ну, конечно, важно. Я правда не знаю, Паш, с чего все началось. Весь этот мой интерес... Мне кажется, он был со мной всегда, сколько себя помню. но может, есть какое-то воспоминание, которое выделяется на общем фоне? Господи, ты на мат-лингвистике или на психологии, а? Просто скажи. Я же знаю, было что-то. Ладно, но не жди ничего такого, прям вау ваш. Это, правда, просто воспоминание, или, может, даже сон. Мне было лет десять или восемь. «Окно моей комнаты на втором этаже выходило на улицу. Mm -hmm. Каждый вечер я сидела за письменным столом и делала уроки. Ты знаешь, я жила с родителями в частном двухэтажном доме mm -hmm. возле Суздальских озер». Иногда мне кажется, что ты забываешь это Но я знаю тебя куда лучше других людей, Варя Мы знакомы с первого курса Я сто раз был у тебя дома Я держал твои волосы, когда ты перепела туборга На дне филолога и восточника Я обнимал тебя, когда ты засыпала В той самой комнате, в том самом доме О котором ты говоришь, это я И даже если мы больше не вместе Это не значит, что я все забыл Так что ты можешь не делать этих пояснений А то мне даже как-то обидно Хорошо. Хорошо Так вот За окошком было темно, очень-очень темно. Почему-то на нашей улице совсем не было фонарей, только один у соседей напротив. Угу. Их дом был последним на улице и стоял в глубине большущего заросшего сада, на пригорке такой волшебный таинственный дом. И перед калиткой у них был фонарь. Один из таких, которые загораются очень ярко и внезапно, если засекают движение Ну понятно И вот иногда вечером уже в темноте мимо моего окна проходила девушка У соседей загорался свет, и я провожала ее глазами Она всегда ходила в длинном пальто, а волосы были собраны в пучок на макушке угу. Про себя я звала ее балериной из-за походки Было в ней что-то особенное, торжественное, напряженное И каждый раз, когда я ее видела, мне становилось не по себе Угу. То ли потому, что она идет там одна, то ли еще от чего не знаю А потом фонарь газ И она исчезала в темноте, как будто ее и не было И все Так Она умерла? Господи, откуда такие выводы? Говорю же тебе, ничего особенного не случилось Просто какое-то рандомное воспоминание из детства, которое мне снится периодически А с девушкой-то что стало? Да я понятия не имею Просто перестала ходить по моей улице А может, у фонаря перегорела лампочка И больше ничего? Никаких поисков, листовок на столбах, маньяка, разгуливающего на свободе? Ничего. Хм, как странно. Это похоже на зачин к одной из твоих любимых историй про серийных убийц. Сказала же, я больше такое не читаю. но ну, почему все-таки перестала? Все, что пишут в этих книгах, совершенно не похоже на реальную жизнь. Нет никаких ритуалов, модусов операнди и прочего. Да. Есть жертва да. и охотник, и возможность, которая предстает перед ним – Он хватает ее и сжирает. Совсем как в любви. Один всегда охотник, а второй жертва. Один пожирает, а, а второй позволяет себя сожрать. Господи, не хотел бы я оказаться в твоей голове, Варя. <связь> Можешь не волноваться. Тебя там давно нет. <связь> Вскоре после этого разговора Паша засобирался домой и уехал на предпоследнем поезде метро. Когда он наклонился поцеловать меня в щеку на прощание, я отпрянул от неожиданной близости наших губ. Мы неловко потрепали друг друга по плечу в нелепом пируэте и разошлись, каждый в свою сторону. Я дождалась маршрутку, прячась от холодного ветра за мутным стеклом установки. Дома, прокравшись в свою комнату, чтобы не потревожить соседку, я села за компьютер и занялась тем, чем занимаются все диванные детективы вроде меня посреди ночи. Я принялась искать улики, которые пропустили другие. В моем распоряжении была только публичная информация, то, что было в открытом доступе. И тем не менее я знала, что что-то в этом деле было явно упущено. И если я единственный человек, который готов был искать, то удача вполне могла мне улыбнуться. Так и случилось. Всего лишь два часа спустя передо мной были доказательства связи между доцентом Зориным и Мариной Савельевой. Но не такой связи, как вы могли подумать, хотя я вполне допускаю и это. А связи ниточки, которые тянулись от него к ней, как это бывает на стенах в кабинетах известных детективов в кино. Доцент Зорин Лев Иларионович с 2006 по 2009 год преподавал иностранную литературу в том самом частном институте, где училась Марина. Если раньше никто не знал причину, почему она оказалась на стрелке Васильевского острова в ночь своего похищения, то теперь знала я. Она шла в гости к доценту Зорину. Я написала Паше смс, но он, конечно же, не ответил. Ну и не надо, подумала я, стараясь не представлять, как он спит сейчас рядом со своей девушкой в комнате с зелеными обоями, которые когда-то клеила я. После этого я написала письмо своему научному руководителю. Он был матерым репортером, одним из ветеранов криминальных хроник 90-х который в буквальном смысле лез под пули, чтобы получить материал. На факультете его недолюбливали именно за это. Среди моря теоретиков и людей с ученой степенью он был человеком, для которого журналистика была чем-то, что ты делаешь своими руками. Мне же он как раз этим и нравился. Его ответ пришел спустя полчаса, что и удивило, и растрогало меня одновременно. Старик сидел у компьютера в три часа утра, совсем как я. Однако ответ его подействовал отрезвляюще. «Варвара, ваша тяга к журналистским расследованиям похвальна, однако дипломный фильм не подразумевает риск для здоровья и благополучия студента. Вы говорите о вероятности того, что за преступление одного наказание несет другой. Помните, что когда дело касается уголовки и криминала, такие ошибки не бывают случайностью. За каждой из них кто-то стоит. Выбирая путь сомнений в правде, которая привычна всем, вы становитесь неугодной тому, кто создал эту правду». «И здесь я ничем не смогу вам помочь». «Как будто мне нужна чья-то помощь». Фыркнула я, выключила компьютер и легла спать. Утром у меня была запланирована очередная встреча с Дианой. Диана вернулась в Петербург в июле, на месяц раньше, чем должна была, почти на год позже, чем хотела. Город встретил ее духотой и низким предгрозовым небом, как будто она и не уезжала вовсе. В свою первую ночь она проворочалась до утра, все ждала ливня, и когда небо, наконец, треснуло пополам, Диана уснула под раскаты грома. Ей снилось, что она в своей старой комнате. Но ее старая комната теперь принадлежала кому-то другому, вместе с эркером и закатным солнцем, которое слепит глаза, когда сидишь за письменным столом. Она поселилась в хрущевке на черной речке с видом на стену соседней многоэтажки. Петербург, она вернулась разочарованной и повзрослевшей. С приходом сентября ей было странно смотреть на беспечность студентов, куривших на ступеньках факультетских зданий, лежащих на траве с книжками в руках. Неужели они не понимали, что совсем скоро учеба закончится? Этот выдуманный безопасный мир выплюнет их, и все они окажутся один на один с реальностью». Теперь ей казалось непроходимой глупостью таскать с собой зеркальце на пары по французской фонетике, чтобы смотреть на свои сжатые трубочкой губы, пока они отрабатывали долгие гласные звуки. Что делать с идеальным произношением в мире, где никто не даст тебе заговорить? Со временем эти мысли обрели форму неопределенной, но настойчивой тревоги, которая мешала ей спать и не давала сконцентрироваться на занятиях. Она мечтала скорее закончить учебу и уехать обратно во Францию, как угодно, лишь бы зацепиться там. Среди брошюр на кафедре она раскопала информацию о программе для нянек в семье парижского среднего класса. Эта идея манила ее куда больше, чем аспирантура и работа на факультете, чем весь Петербург с его наводнениями и сквозняками. Она чувствовала, как город заливается в ее легкие, как она задыхается и идет ко дну. Единственным, кто помогал ей остаться на плаву, был Андрей, ее бывший. Особенно ее страшила встреча с Зоей. Но так как будто еще не вернулась с каникул. Они так ни разу и не пересеклись в кампусе. «Может быть, теперь она уехала куда-то по программе обмена или что-то подобное?» — думала Диана. «Да». Она боялась спрашивать об этом у общих знакомых. Однако новости нашли ее сами. Однажды их общая знакомая, хамоватая девица по имени Кира, рассказала Диане о том, где и почему пропадала Зоя. Оказалось, она вернулась в Омск. Навсегда. Точнее, ее забрали туда родители после того, как новая соседка по комнате нашла ее в отключке с пустой пачкой транквилизаторов и бутылкой джина на тумбочке у изголовья. Услышав эту новость, Диана испытала шок и страшное, гнетущее чувство вины. Она даже написала Зое несколько сообщений, которые та, впрочем, оставила без ответа. Диана считала дни до каникул, чтобы хоть ненадолго уехать в родной Калининград. К морю и теплому ветру, который выгоняет из головы все страшное и черное. Она не знала тогда, что увидит Калининград только следующим летом. Летом, по которому будет проходить граница между ее старой жизнью... И кошмаром, который никогда не закончится. О следующем событии в ее истории пусть она расскажет вам сама. И вот однажды Андрей позвал меня в бар. Это было уже в конце октября. Одно из заведений, куда после закрытия студенческого клуба переехали все эти не на день не повзрослевшие мальчики с философского факультета вместе с их ворованными библиотечными книгами и кожаными пиджаками из секонд-хенда. Андрей хотел представить меня каким-то своим друзьям. Рассказывал о них, пока мы ехали в троллейбусе. Я кивала, теребя между пальцев свои серьги. Большие кольца, покрытые сверху тонким кое-где полопавшимся слоем настоящей позолоты. Мой сувенир с парижских барахолок. Бар был пустой и гулкий. Только за самым дальним столиком в углу сидела компания. Мне было как-то не по себе. Я пожалела, что не осталась дома с книгой Но внутри было тепло А после пронизывающего ветра с реки, который сбивал нас с ног на Литейном Одно это было утешением Завидев друзей, Андрей поспешил вперед, оставив меня у порога Я остановилась Замерла, вбирая в себя большую тихую комнату Через мгновение мне показалось, что кто-то позади меня за дверью прошептал мое имя Я обернулась Но в тёмном дворе не было никого, кроме дождя. Андрей позвал меня присоединиться ко всем. Стук моих новых набоек эхом закружился под потолком. За столиком сидели несколько парней. Какая-то девочка с длинными тёмными волосами, кажется, с кафедры библейских языков. И Кира, подруга Зои. Из-за её присутствия мне было очень неловко. Я чувствовала себя уязвимой ведь она наверняка знала обо мне куда больше, чем я бы хотела. К тому же с тех пор, как я вернулась, она вела себя со мной надменно и резко, так будто я была в чем-то виновата перед ней. Впрочем, я была. Я не уберегла Зою. Я оттолкнула ее. Вот и сейчас Кира вслух недоумевала на тему того, почему в программу обмена выбрали именно меня, а не ее, с ее блестящим произношением и лучшими оценками. Я сделала вид, что не замечаю за ее шуточным тоном настоящей неприязни. Я смеялась. Парировала. Они продолжили разговор, забыв обо мне. Я была рада сидеть, погрузившись в свои мысли, и прихлебывать вино, за которое заплатила сама. Из колонок зазвучал голос Мишель Гуревич, и я позволила себе нырнуть в его густую теплую глубину. Спрятаться там, на дне, зарывшись в Но тут у меня в кармане завибрировал телефон Ты спишь? Сколько раз я представляла себе этот момент Абсолютно точно знаю, что он никогда не наступит Но он наступил Вот он здесь В этих двух словах, на треснувшем экране моего старенького мобильного Я подняла глаза от мерцающего дисплея и оглядела людей за столом Кира, Андрей, темноволосая третьекурсница покачивающая своим винным бокалом в такт-музыке. Мальчик-поэт и мальчик-философ голос смеются над шуткой, которую я не расслышала. Меня вдруг накрыло отчетливое осознание того, что я не принадлежу к шумным компаниям за столиками в барах, которые говорят о жизни как об абстракции. Я не могу ничего дать этим людям, и они тоже чужды мне. Мое место было там темноте за дверью. В хаосе, который вносит в этот расчерченный под прямым углом город, разбуженная ветром река. Нет, не сплю. Ответила я на его сообщение. Когда, Когда мы, мы увидимся? увидимся? Его ответ пришел прежде, чем я успела положить телефон обратно в сумку. Кофе, например, в среду? Отлично. Тогда до среды. Где ты сейчас? В баре со своим парнем и его друзьями. Звучит, Звучит как, как будто, будто ты не хочешь, хочешь быть там. Нет, я хочу. Тогда до среды. Прошло полчаса, может быть, минут сорок. Я все еще слушала музыку вращая в ладонях опустевший бокал. Энн вошел так тихо, что я даже не услышала скрип тяжелой входной двери. Только легкое дуновение ледяного ветра в лицо, и вот он стоял посреди зала. Я пробормотала извинения и поднялась на ноги. Бокалы вздрогнули на столе, когда я больно ударилась об угол бедром. Потом на том месте еще недели две цвел огромный бордовый синяк. «Привет», — тихо сказала я, остановившись в шаге от Энн. От него пахло дождем, он шел сюда пешком. «Кто, Кто из, них, из них твой парень? парень? Я, я хочу купить, купить ему, ему выпить. выпить». просил он с игривой улыбкой, глядя на меня сверху вниз. Светловолосый в кожаном пиджаке. Который из кожаных пиджаков. Я почувствовала себя ужасно банальной и маленькой Снежинкой на новогоднем утреннике в детском саду В дешевом самодельном платье Которое электризуется и липнет колготком Ди, Ди посмотри, посмотри на себя ты, ты год жила в Париже и теперь, и теперь твой парень интеллектуал, интеллектуал в кожаном пиджаке. пиджаке Он взял меня за руки немного отстранил от себя И оглядел с ног до головы Но, Но сама ты сколько не изменилась Я всмотрелась его лицо такое знакомое и оттого совершенно нереальное. Оно было каким-то другим. Острый угол челюсти как будто смягчился, в плечах не было напряжения. Он стал больше, заметнее, но не в теле, а как-то по-другому. Будто теперь его существо занимало собой больше пространства, будто он имел право, а не просил разрешения. Я подумала, что сейчас у него ни за что не получилось бы подойти ко мне сзади так, чтобы я не услышала. Ох, как я ошибалась. Энн присоединился к нашей компании, сел на стул между мной и Андреем, сразу погрузился в их болтовню, совершенно не обращая на меня внимания. Наверное, я забыла его или не знала, потому что раньше он казался мне тихим. Он был как прохожий, который смотрит на чужую жизнь через витрину. Сейчас же он заполнил собой всю комнату. Все взгляды устремились на него, как будто эти люди весь вечер, да что там, всю жизнь ждали, когда он зайдёт в этот бар. Когда он случится с ними. Он расстегнул пальто, бросил его на диван, незнакомым мне расслабленным жестом человека, который не видит ценности в вещах. Под пальто была бледно-голубая рубашка с рисунком из крошечных черных якорей. «Мне нравится твоя рубашка», сказал Андрей заискивающим тоном, от которого мне сразу стало противно. А, а мне твоя, твоя девушка? девушка. Ответил Энн без тени смущения, глядя Андрею прямо в глаза. Все засмеялись, но в моих ушах звук прозвучал искаженно и жутко. Я не помню, о чем мы говорили после. Помню только вкус вина и песню, которая играла, когда дверь в бар открылась и внутрь зашла девушка. Let it fall, Лигили. Девушка была красивой и высокой. Ее короткие и очень светлые, почти седые волосы искрились от дождя. Он почувствовал ее присутствие спиной, не оборачиваясь. И привычным движением поймал ее пальцы в свои. Это, Это Наташа. Ее папа, папа советник, советник президента, президента. А мама, мама владеет страховой, страховой компанией, рекламой рекламы, которой была обклеена автобус, автобус, на котором я сюда я приехал. Сюда приехал произнес Энн самый бесшабашный из улыбок. И не сводила глаз золотых сережек его возлюбленной. Энн подвинулся на стуле и Наташа присела на краешек. Их тела так хорошо подходили друг другу, изгиб к изгибу. От ее волос пахло дорогой парикмахерской, Разговор понесся дальше, я даже не пыталась следить за ним, растворяясь в вине и в мелодиях из колонки под потолком. Потом кто-то вспомнил про мосты, ребята начали расходиться по домам. Последней осталась Кира, но вскоре ушла и она, оставив на столе гору разорванных салфеток. Только мы вчетвером все еще сидели за столом. Энн, я, Андрей и Наташа. Бар был пустым, музыка тихой Ночь самой темной, на какую только способен конец октября Контуры предметов блистали лучистыми аурами <свят> Мы привыкли противопоставлять природу и цивилизацию как две полярные силы Точно так же, продолжая параллель, можно противопоставить человека и зверя И вот тут появляется совершенно новый, дополнительный смысл Зверь в нашей, по сути, христианской цивилизации – это синоним сатаны. Значит, зверь – это зло, значит, природа – зло, uh -huh. а цивилизация – добро. Меж тем человек не может быть и не является тождественным цивилизации или добру, потому что природа его двойственна. Да, частично по своему рождению мы принадлежим цивилизации, uh -huh. но другой ногой мы всегда там. В природе В темной чаще слушаем Как ветер шумит в верхушках деревьев Ты еще не спишь? Неожиданно повернувшись ко мне Прошептала Наташа Как-то совершенно по-свойски Положив руку мне на плечо Ее дыхание пахло вишневым пивом Он хороший парень Но это надолго, если он подсел на уши Такой благодарной аудитории Пойдем, может, дойдем до туалета? Я пожала плечами и поднялась. Комната покачнулась, я схватилась за спинку стула, чтобы сохранить равновесие. Поймала на себе взгляд Эн и тут же отвернулась. В туалете я умыла лицо холодной водой, а когда открыла глаза, Наташа стояла у зеркала рядом со мной и красила сиреневой, почти черной помадой свои пухлые губы. «Значит, ты есть, Анна?» спросила она, глядя на меня через отражение. Кто она? Ну, та самая знаменитая бывшая, которая разбила и растоптала его сердце. Вряд ли. Да ну, это должна быть ты. Длинные темные волосы, богемность, все дела. Все это шоу для тебя. Просто так он не потащил бы меня в ночи на другой конец города в студенческую пивную. Я изобразила улыбку в зеркало. По сравнению с жемчужными зубами Наташи, мои были желтоватыми и кривыми. Так вот, какая ты девушка, которая отвергла его. Поэтому он стал таким классным, как сейчас, и бла-бла-бла, чтобы доказать тебе. А я-то воображала себе, бог вещь что. Она засмеялась. Я чуть не возненавидела ее за то, что мой вид вызвал у нее лишь смех. Но поняла, что в Наташе не было никакого зла. Тогда еще я не умела ненавидеть доброжелателей. Мы вышли в зал, и она, вскинув руки над головой, начала вращать бедрами посреди пустого зала под медленно выплывающие из колонки аккорды «Муновер Бурбон Стрит Стинга». Я смотрела на нее, пока у меня не закружилась голова. По дороге домой я попросила Андрея остановиться в Макдональдсе на углу Рубинштейна и Невского. Пока я жевала картошку фри, уставившись в стену за его спиной... Он рассказывал мне, какой потрясающий глубокий человек и интереснейший собеседник н Я сказала, что это мой бывший парень, который разбил мне сердце. В ответ Андрей рассказал, что спал с Кирой, пока я была во Франции. А потом продолжил рассуждать на тему, которую поднял н «Все мы страшные и темные животные, место которым в чаще». Конечно, то, о чем она говорила как описывала аспиранта, его действия и их эффект на людей, заставляли рациональную часть моего мозга вспомнить книжки психологов-криминалистов и что там говорить даже статьи в глянцевых журналах о том, как вычислить социопата. Но другая часть меня хотела верить ей. Энн казался мне интересным, по крайней мере, намного интереснее душного и банального Андрея, который сам попал под его очарование». «Мне было смешно от того, что хоть Диана и встречалась с убийцей, он не был самым противным мужиком в ее жизни, куда хуже был этот Андрей». Мне приходилось одергивать себя, напоминать себе, что аспирант не был очаровательным и незаурядным. Он был монстром, чудовищем, гадким и омерзительным. И что женщины не шли за ним сами. Ему приходилось использовать обман и слежку и, в конце концов, свой чертов гвоздодер, чтобы заставить их подчиниться своей воле. А Диана просто любила его. До сих пор. Это была та самая красота, которая в глазах смотрящего. Я всем сердцем жалела Диану и в очередной раз убеждалась, что любовь всегда разрушает любящего. Мне хотелось, чтобы это интервью помогло ей исцелиться, помогло увидеть Эн таким, каким видела его я. Больше всего в тот момент меня пугало то, что на факультете мог разгуливать еще один убийца, тот, которому удалось остаться в тени». Пусть Диана расскажет вам о том, что случилось дальше. На следующей неделе сильно похолодало. Последние листья прибивало к земле порывами ветра с реки. В воздухе пахло разрытой землей. Мы сидели на занятиях в пальто, пальцы деревенели от сырости. Мой почерк в конспектах выглядел странным и чужим. Библиотека, мое любимое место Во всем комплексе университетских зданий Закрылась на капитальный ремонт Из-за толстых пластиковых штор Днями напролет доносились протяжные стоны дрелей В среду утром я получила сообщение от Тен Он отменил кофе Сказался больным, а я, признаться, совсем не расстроилась Я не знала, как себя вести И что говорить после странного вечера в баре В четверг после пары по теоретической грамматике Кира неожиданно позвала меня в столовую на кофе. Она села напротив и молча уставилась в свой стаканчик. Явно собиралась рассказать мне что-то плохое. Я ощущала это с первой минуты с ней наедине. Я очень надеялась, что это будет не про Зою. Оказалось, Кира собирала деньги на цветы в больницу. Девочка, которая была с нами в баре, лежала в интенсивной терапии. Два дня назад ей пробили голову в парке у метро, где-то в северной части города. Я скинула 300 рублей. На следующий день в кампусе появились полицейские. Я сидела тогда на семинаре у Зорина и видела через открытую дверь, как они прошли по коридору. Двое в черном и замдекана с ними, семенящие на своих неудобных каблуках. Кто мог знать тогда, что совсем скоро полиция в здании факультета станет для нас привычным делом? Ходили сплетни, что нападавшим был кто-то из рабочих, ремонтирующих библиотеку. Что за той девушкой, ее звали Лена, шли с самой стрелки до парка, возле станции метро на окраине. Всё совпало. Один из строителей просто перестал выходить на смены. Его объявили в розыск, но следов так и не нашли. Вскоре вся эта история забылась, особенно когда начала приближаться сессия, Лену выписали из больницы несколько недель спустя, и она вернулась на занятия после Нового года. Ее красивые темные волосы были пострижены почти под ноль с одного бока, а от уха до затылка тянулся кривой розовый шрам, к которому она то и дело прикасалась кончиками пальцев, глядя перед собой отсутствующим взглядом. «Наше время закончилось. Диане пора было уходить, но камера все равно записывала». Я решилась спросить ее о том, что меня волновало вот уже несколько дней. Диана, mm? а вы знаете, где сейчас доцент Зорин? Лев Илларионович? Да он уже уволился очень давно. А чем он был примечателен, этот Лев Илларионович? Mm, он преподавал литературу. Смешной был дядька, Да. На факультете его любили. Он был душа компании. Мог даже со студентами выпить за успешно закрытую сессию. Помню, все расстроились, когда он ушел. А почему он ушел? Кто его знает? Ходили всякие слухи, которые даже повторять не хочется. Кстати, говорят, теперь он газеты продает на гостинке. А где? Знаете, там у выхода из метро напротив пассажа. Вы не будете против, если я встречусь с ним? Как я могу быть против? В моем праве только спросить, зачем вам это? Я хотела задать ему пару вопросов об аспиранте. А вы боитесь, что я не объективна? Вовсе нет. Просто я заинтригована. Вот видите, так и выходит, как я говорила в начале. и Энн интереснее вам, чем я. Нет, нет, это не так. Просто я журналист. Мне нужна еще одна точка зрения, понимаете? Вот как. Точка зрения. «Что ж, дело ваше». С этими словами она развернулась и ушла. Какое-то время я сидела за партой и слушала, как удаляется по коридору коризненный стук ее каблуков. «Ну что ж», — подумала я, — «может, и к лучшему, что она разозлилась на меня». В любом случае, я никак не могла рассказать ей о своей теории. По крайней мере, до тех пор, пока у меня не появятся конкретные доказательства. Мне нужна была информация желательно из первых рук, и я знала, у кого можно было ее получить. Вот только сама я просить ни за что не хотела. <звы> Речь шла о моем отце, с которым я практически не общалась. Три года назад мы сильно поссорились, а поводом для этой ссоры был, собственно, Паша. Точнее, мое решение с ним расстаться, которое шло вразрез с отцовской волей. Он видел в Паше своего протеже, а во мне его верную спутницу, смиренный клон моей матери, который точно так же, как она, пожертвует всем, включая собственную личность, чтобы быть удобной для своего мужчины. Мне так жить категорически не хотелось. Я выловила Пашу в кампусе и долго пыталась уговорить его, чтобы он выведал все озорение у моего отца. Он наотрез отказался, но я дождалась его после пар возле аудитории и продолжила с новой силой». Попыталась даже подкупить его блином из теремка, обещала, что буду предельно осторожной, но Паша был несгибаем. Тем не менее, он предложил мне компромисс. Я съезжу к своим родителям вместе с ним и спрошу все сама, а он пойдет со мной выслеживать доцента Зорина на пятачок возле гостиного двора. Это была не самая приятная перспектива, но все же лучше, чем ехать к отцу одной. Ключей у меня не было. «Поэтому, позвонив в звонок, нам пришлось целую вечность ждать, когда кто-нибудь из моих родителей откроет дверь». Дюк, родительский пес, почувствовал мое присутствие и начал бесноваться за калиткой, обрушиваясь на нее своими огромными волосатыми лапами. Наконец раздался писк домофона, и мы зашли во двор. «Мы переехали в этот дом, когда я была еще совсем маленькой. Здесь прошло все мое детство. Это одна из немногих уцелевших деревянных построек 50-х годов». Легенда гласила, что дом строили пленные немцы для семьи еврейских врачей. Я не знаю, так ли это, но я много раз находила в подвале странные врачебные приспособления и книги по медицине с фотографиями и иллюстрациями, которые вселяли в меня ужас и любопытство. Несмотря на свой сельский вид, дом этот находится всего в каких-то 20 минутах ходьбы от метро. Никто из родителей не спешил нас встречать». Только Дюк запрыгнул лапами мне на плечи и лизал лицо. Его сладкое землистое дыхание было таким родным, что я едва не разрыдалась от того, как сильно по нему соскучилась. В доме я разулась и привычным жестом достала свои старые тапки из ящика. Они оказались ровно там, где были всегда, как будто я и не съезжала от родителей, хлопнув дверью в ночи. Снова в моей голове отозвался эхом визит в комнату Марины Савельевой где все будто ждало ее возвращения все эти годы. Ведь ее отец не знает, что случилось. Он так и живет с этой зияющей пустотой, как с полуоткрытой дверью в ее нетронутую комнату. Неожиданно внутри меня зашевелилась мрачная решимость во что бы то ни стало найти ее тело и вернуть семье. Ведь настоящий убийца Марины точно знал, где она была все эти годы, а именно по его следу я и шла. Мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы отогнать эти мысли. Сейчас для них не было времени. Родители встретили меня так же, как эти тапки в прихожей. Как должное. Как будто не было никакой ссоры. Будто они прекрасно знали, что я прибегу к ним за помощью в случае что. Я ненавидела себя за то, что согласилась на Пашина уговора. Привет. Привет. Какая смешная у тебя прическа. <связь> Сразу щеки видны, когда человек... <связь> вот первое, что сказала мне мама. Александра. Привет. Оставь в покое. Прикрикнул спускающийся по лестнице со второго этажа отец, декан филологического факультета, профессор Виктор Сергеевич Шведов. Он нисколько не изменился за то время, что мы не виделись. Разве что добавилось седины в висках и несколько тяжелых морщин. Но у мужчин ведь все иначе. Все, за что женщину принято осуждать, мужчине вызывает восхищение. Дальше последовала череда неловких вопросов мамы о статусе моих отношений с Пашей, которого они с отцом называли Павликом, отчего у меня всегда сводила скулы. Потом разговор зашел про мой фильм, и мне захотелось пнуть Пашу под столом за то, что он проболтался отцу о моем проекте. Впрочем... По мнению моего отца, фильм снимал его обожаемый Павлик. А я была кем-то вроде ассистента, не более. Я попыталась возразить, сказав, что Паша лишь немного помог мне в самом начале. А в ответ на это мама разразилась одной из своих натянутых ботоксных улыбок и такой же ботоксной мудростью. Манипулировать сильным мужчиной – самый полезный навык для молодой девушки. Да. Я рада, что ты не обделена хотя бы этим даром, Варюша. После этих ее слов я решила, что лучше буду жевать, чем говорить Потому что иначе никогда не дойду до интересующей меня темы А убегу, хлопнув дверью, совсем как в прошлый раз, когда я была в этом доме Но спокойно пожевать мне тоже не дали Я потянулась за печеньем, но тут мама больно ущипнула меня за кожу над джинсами Заявив, что мне лучше не налегать на сладкое с моей-то конституцией Отец пришел на помощь в свойственной ему манере Александра Засиделась ты на окраине, милая моя Мир изменился Девушке больше не нужно иметь ноги от ушей, чтобы чего-то добиться в жизни И даже лицо красивое не нужно Мозгов вполне достаточно А этого у нашей дочери по слухам хватает Меня передернуло от этих его слов В них был весь он Вроде бы сказал что-то правильное и позитивное Но ощущение как будто окунули головой в помойное ведро Я посмотрела на Пашку, потом на мать. От нее я давно ничего не ждала, но Паша... Неужели он не слышал в его словах того, что слышала я? Паша даже не смотрел на меня. Он медитативно размешивал в чае сахар, как ребенок посреди родительской ссоры, который не хочет привлекать к себе лишнего внимания. Так что, Варюш, все-таки журналистика? Спросил отец с ехидной полуухмылкой, которую из всех присутствующих могла различить только я. Для остальных это был просто дежурный вопрос с дежурной улыбкой. Да, планирую быть журналистом. Да, ясно, ясно, ясно. И, кстати, еще вопрос. Давай. Я думал, такие... Эмансипированные молодые женщины вроде тебя не называют себя больше в мужском роде Сейчас же в моде феминитивы Неужели ты не относишь себя к таким барышням? Я, я знала, что этот вопрос с подвохом Что он ждал, что я заведусь По правде говоря, я и сама корила себя за то, что не употребляю слово «журналистка» по отношению к себе Но дело в том, что я хотела быть именно журналистом Я хотела состязаться с мужчинами на равных, а не быть выделенной в какую-то отдельную лигу с обязательным обозначением моей половой принадлежности Внутри у меня заклокотало Какая разница, как я себя называю? Абсолютно никакой Тогда что? Он поднял руки в знак того, что моя агрессия была совсем не к месту Еще одна его попытка выставить меня неадекватной Если не в моих собственных, то хотя бы в глазах окружающих Я понимаю, что нам, мужчинам, повезло куда больше, чем вам, барышням В смысле? Все в этом мире заточено под нас И язык, да и вообще весь уклад Хоть правда, папа, хорошо быть мужчиной Паша осторожно пожал плечами Уставившись на дно чашки с чаем Жаляю тебя, Варюша <рекундук> Насколько проще была бы твоя судьба Родиться моим сыном, а не дочерью <рекундук> Да уж я поняла, что ты хотел мальчика Да нет, ты чего же Ты меня тоже вполне устраиваешь А если я хочу мужской компании и мужских разговоров Всегда есть коллеги, друзья И вот, замечательный павлик Я вышла на улицу, едва допив свой чай Сославшись на духоту И необходимость сделать звонок Сев на корточки, я принялась чесать пузо распростертому на снегу дюку. Я смотрела на свет в окнах большой комнаты, на силуэта за столом. Из приоткрытой двери до меня доносился заразительный звук маминого смеха. Мне уже даже не было обидно от того, насколько они оба предпочитали Пашкину компанию моей. Прошло минут двадцать или около того. Дюк, присытившись моими ласками, пустился слаем в темный угол двора. За забором прошмыгнула кошка. У меня в кармане завибрировал телефон. Это было просто уведомление. Опять Влад, тот парень с друг краем форума, просился ко мне в друзья. Паша уже не раз посмеялся над тем, что у меня появился поклонник. Я убрала телефон в карман пальто. Дверь в дом отворилась. На пороге в ореоле желтого света стоял Пашка. Он сказал, что выяснил все прозоренно, но расскажет мне только, если я пойду в дом и попрощаюсь с родителями. Я ненавидела его за этот шантаж, но он не оставлял мне выбора. Ладно, замечательный Павлик, дорого тебе это обойдется. Когда я вернулась в дом, отец уже поднялся на второй этаж к себе в кабинет. Я прошла вверх по ступенькам и замерла возле его двери. Сколько раз, вот так будучи маленькой девочкой, я шла мимо этой двери на цыпочках молясь, чтобы рассохшиеся половицы не скрипнули под моими ногами. Потревожить отца считалось самой страшной повинностью в нашем доме. Но теперь я взрослая, так? Теперь я могла просто взять и постучать к нему. Набрав полные легкие воздуха, будто перед прыжком в воду я постучалась. Звук вышел сухой и тихий, как кашель в кулак, но он услышал его. Я поняла это потому, как на мгновение остановилось стрекотание его клавиатуры Через несколько секунд отец открыл передо мной дверь Свет уличного фонаря за окном бликовал в его маленьких круглых очках Так, что мне было не видно его глаз Варя, погоди минутку, я допишу письмо Знаком он предложил мне войти, а сам вернулся за компьютер Я остановилась возле одной из книжных полок вдохнула запах его кабинета Старое вишневое дерево стеллажей и узкого шкафа с охотничьими ружьями. Кожаный диван, который мама раз в неделю натирает чем-то, что придает ему благородный блеск. Рядом с настольной лампой с зеленым абажуром неизменная бутылка дорогого джина-ботаниста или ганпаудера. И толстый приземистый бокал, в прозрачных стенках которого дробятся лучи света. Я провела пальцем по корешкам томов на полках Я помню их из детства Эти корешки Они такие старые, что позолота названий стерлась Оставив только сероватые тени букв Толстой, Бунин, Пушкин Раз, два, три, четыре тома Кажется, одного не хватало Чего то хотела? Просто попрощаться Мы уходим Он приподнял очки и посмотрел на меня как будто оценивающе. Не сердись на свою мать. Я не сержусь. Хорошо. Но пока. Я уже повернулась, чтобы уйти. Как вдруг услышала за спиной уже совсем другой отеческий голос. Будь осторожна со своим фильмом. Почему? Люди на многое пошли, чтобы оставить эту историю в прошлом. Не надо никому приставать с лишними расспросами. Кому-то это может не понравиться. Тем более ты моя дочь. Тень твоих поступков и решений неминуемо ляжет на меня. На мгновение мне показалось, что он хочет предостеречь меня, что так выражается его отцовская забота. Но, конечно, в итоге все сводилось к нему. Не позорь меня. Вот что он сказал мне на самом деле. Я обернулась, чтобы высказать ему это, но он уже не смотрел на меня. Его глаза были устремлены в монитор. В голубоватом мерцании экрана лицо моего отца показалось мне совершенно чужим. Мы вышли на улицу через боковую калитку. Так было ближе идти к метро. Вскоре начался снегопад. Настоящий. Первый за эту зиму. На светофоре, пока ждали зеленый свет, я, наконец, спросила Пашу о том, что же ему удалось выяснить. Оказалось, Зорин не ушел с факультета добровольно. Его выгнали потихому чтобы избежать скандала. Судя по туманным намекам отца, доцент страдал алкоголизмом, и с ним случались какие-то странные эпизоды, которые сделали его преподавательскую карьеру совершенно невозможной. Все закончилось неприятным, но неизбежным увольнением посреди семестра. По мнению Паши, загадки никакой не было. Причин подозревать Зорина дальше тоже. Но я была с ним, конечно же, не согласна. Вообще, после визита к моим родителям, Паш оказался мне каким-то посторонним сомневающимся во всем, что я говорила. Наша робкая синхронность, уцелевшая после трех лет взаимного игнора, тоже разом улетучилась. Мы шли не в ногу, наши запястья без конца бились друг от друга. Украдкой я глянула на его лицо в свете фонарей. Скуластая, привлекательное но ставшая каким-то неродным. Загорелся зеленый, но мы с Пашей так и остались стоять на переходе. Сигнал сменился на желтый, «В этот момент Паша будто опомнился, схватил меня за руку, и мы перебежали дорогу под гудок, вывернувший в последний момент слоначарского маршрутки. Отдышавшись, мы зашагали дальше. Мои пальцы все еще были зажаты в его ладони, как будто случайно. Я спросила, зачем он проболтался отцу про фильм. Он ответил, что не знал, что это секрет». Его голос был таким невинным, что я сразу же озвучила еще одно грызущее меня подозрение. Не вызвался ли он помочь мне с фильмом на новогодней вечеринке, потому что его попросил присмотреть за мной отец? Пашка смутился, покраснел даже. Признался, что отец действительно просил его, но он отказался. Я не стала вдаваться в подробности. Он снова спросил, почему я не могу просто принять отца таким, какой он есть. Я только пожала плечами. толку было объяснять, почему я никак не могу договориться со своим отцом и что так притит мне в его личности. Паша видел только его доброту, я могла это понять. Ведь когда-то отец так его облагодетельствовал. Пашка был сыном его старых друзей, у которых не все так гладко сложилось в жизни. В какой-то момент отец помог ему. Сильно помог. С деньгами и с поступлением. Такое не забывают». Впрочем, как я не старалась это отрицать, у меня были и хорошие воспоминания об отце. Как мы с ним колесим по городу в машине с опущенными окнами. Как гуляем по лесу. Как он держит меня за руку на переходе через большой перекресток возле биржи. Такие же обрывочные и бессмысленные, как и воспоминания о балерине, проходящей мимо моего окна. Правда, эти были наполнены восторгом, а не тревогой. Наверное, отец не всегда был таким. А может, я не всегда была такой, кто знает. В тот момент это было неважно. На Невском снега не было. Только морозная темнота, которая заключила нас в свои колючие объятия. Мы заметили торговцев газетами сразу, как вышли из метро. Собственно, я всегда знала, что они были там, но никогда не обращала на них особого внимания. Кто-то считал их опасными психами. Для меня они были скорее эксцентричными персонажами, разбавляющими однообразную массу горожан своим инакомыслием. Паша удивился, что их не разгоняет полиция. Я объяснила, что по закону о средствах массовой информации они ничего не нарушают. Периодику можно продавать с рук, если, конечно, сама она не содержит ничего экстремистского. Остановившись в нескольких шагах, мы наблюдали за сутулым мужчиной в шапке-ушанке, которая сидела на нем, как треуголка на голове Наполеона. Он и руку держал точно так же, как император. Заложив за лацкан добротного, но замызганного двуборного пальто с поблескивающими в свете фонарей круглыми золотистыми пуговицами. Это и был доцент Зорин. Я без труда узнала его по фотографиям из интернета, где он позировал на фоне герба университета. Только вместо черного орла с расписным щитом за его спиной были два рукописных плаката, прикрепленные к выдвинутой ручке его сумки на колесиках. «Самое темное место под фонарем», – гласил один из них, написанный четким учительским почерком. На втором текста было больше, я ухватила только первые строчки. «Зачем в 1955 году уничтожили 24 миллиона учебников по истории?» Доцент выглядел как бездомный. Или как офицер из и побитой французской армии. Собственно, первое было совсем не исключено – Подойдя к Зорину, я решила начать разговор с покупки газеты, которая стоила 40 рублей. Я надеялась завести с ним светскую беседу, которая перерастет потом в мою просьбу поговорить где-то в более тихом месте на более интересные темы. Но как только я выудила из кармана четыре десятирублевые монеты, он потерял ко мне всякий интерес. Тем не менее, я включила диктофон в кармане пальто и решилась начать разговор. Простите, вы мне очень напоминаете одного человека. Ага. Вы, случайно, не доцент, Зорин Лев Иларионович? Никак нет. Его этого Лева Илларионовича о котором вы все спрашиваете, нет уже. Скончался он а... прошлой весной от столбняка. 100%. В больнице на Литейном. Палец на гвоздь наколол и того к працу. Не видела... спрашиваете про него больше. Хватит тут ходить, Умер он. Лев нечего вам здесь делать. Но ведь это вы. Уйди отсюда, как я он тебя все милицию успокойтесь, успокойтесь, прошу отец. вас. Да. Нет, нет, нет, Да у я... вот, пристала какая-то. В запокоинье меня приняла. Да. Проблемы какие-то? Нет, нет, нет, нет проблем никаких. Простите. «Обозналась». Угу. «Под взглядами доцента и его защитника, продавца с соседнего лотка, рослого скинхеда лет двадцати мы с Пашей решили уйти. Но недалеко, а просто намотать несколько кругов под Умска и Ломоносова, пока Зорин не соберется уходить. Это время явно было не за горами. Поднималась метель, ветер рвал клеенку, которой были прикрыты товары, и то и дело норовил сорвать прикрепленные к тележке плакаты». Едва мы сделали первый круг, как доцент принялся паковать свой товар в сумку, укрывая его от снега, а потом, обменявшись парой слов с бугоем за соседним прилавком, поплелся в сторону Екатерининского сада. Его тележка скрипела, подпрыгивая на брусчатке, будто передразнивала самого старика доцента. Мы с Пашей двинулись за ним, держась в шагах в двадцати, лавируя между прохожих и жмурясь от колючих снежинок. Возле Екатерининского сада Зорин остановился поздороваться с уличными художниками, тоже торопливо собиравшими свое добро. Мы спрятались за тумбой с афишами Мариинки. Доцент посмотрел по сторонам и, ухмыльнувшись себе под нос, продолжил путь. Мы последовали за ним. Через Аничков мост, потом направо по набережной Фонтанки, затем по Рубинштейна, забитой жаждущими выпить туристами. Потом нырнули в сумерки переулков Владимирской-Достоевской. Доцент Зорин свернул в какой-то темный узкий отнорок Беспрерывно оглядываясь, он выудил из внутреннего кармана пальто увесистую связку ключей. Мы едва успели спрятаться за угол. Раздался писк магнитного замка, затем гулки и шаги в подворотне. Пашка успел добежать до кованой двери, прежде чем щелкнет ржавый язычок замка. Варя! Варя! Я проскользнула внутрь, стараясь не упустить уже знакомый нам скрип колесиков. Пашка поспешил за мной через черную пасть подворотня в колодец. Удар пришелся мне в рюкзак. И он оказался гораздо сильнее, чем можно было представить себе, глядя на сгорбленную фигуру доцента Зорина. Он бы сбил меня с ног, а так я просто пошатнувшись приземлилась на руки Пашки. А он тут же с рыком, как пес за кошкой, бросился вслед за стариком в темный угол двора. С глухим брякающим шлепком стукнулась об асфальт тележка. Дальше поспешил Расследовали звуки борьбы, но она была недолгой. Через мгновение в темноте зажегся фонарик. Я увидела Пашку, который локтем прижимал шею доцента к железной двери в подъезд. Тот шевелил руками и ногами, как огромный жук, перевернувшийся на спину. Ну что вы мне сделаете, шельмы? Что отнимите? Нечего у меня! Лев мы ничего у вас не хотели отнять. Мы у вас спросить кое-что хотели. Пару вопросов про филфак. Пару вопросов про филфак. Он перевел глаза с меня на Пашку Потом то ли хмыкнул, то ли фыркнул отмяк и повис, как тряпка Так, что Паша чуть не уронил его на землю Так вы не коллекторы? Вы незадолго пришли? Мы поговорить хотим Пашка осторожно убрал руку Зорин остался стоять на ногах, потирая горло У меня денег нет Нам не нужны деньги, Лев Иллионович да, Мы вам нужны. сами заплатим Я фильм снимаю, мне очень нужно от вас пару слов угу. Это диплом у меня, очень важно, пожалуйста Доцент недоверчиво прищурился Потом лицо его разгладилось Вновь принимая свое привычное наполеоновское выражение Денег не возьму А вот за наливку перцовую буду благодарен. Холода нынче, сами знаете какие. А я на ногах под стихией по 12 часов. Мы с Пашкой переглянулись. Мадмуазель может здесь постоять, скарб мой постеречь. Хорошо. А мы с сударем <свят> <свят> <свят> пройдемся до магазина. Тут через два дома. Давай иди, Паша. Ага. Пашка кинул на меня вопросительный взгляд. Я кивнула. Они исчезли в темноте подворотни. Я осталась собирать с мокрой земли пожитки Льва Илларионовича. Из мерцающих желтым и голубым светом окон над моей головой доносился кашель и звук телевизора. Где-то в глубине лабиринта переулков завыла сигнализация. Вскоре во мраке я услышала звук магнитного ключа и две пары шагов. Тихие, шаркающие и громкие, решительные. Все это под аккомпанемент перезвона бутылок в пакете. Я ему еще колбасы купил и хлеба. Он мне кулаком двинул, а ты его кормишь. Если я его не покормлю, он охмелит с первой рюмкой и ничего тебе не расскажет. Нет. А, ну да. Пожал плечами Паша, и мы последовали за доцентом в освещенную тусклой лампочкой парадную. Зорин остановился у квартиры в углу первого этажа и опять начал возиться с ключами. Наконец нашел в связке нужный, сунул его в замочную скважину, повернулся к нам и, прищурившись, еще раз уточнил, не коллекторы ли мы. Мы отрицательно покачали головами и показали свои студенческие. При виде университетских корочек Зорин, кажется, немного расслабился. Внутри в коммуналке пахло вареной капустой и прогнившим деревом. Зорин повел нас по длинному темному коридору мимо нескольких закрытых дверей. В одной из комнат играла мелодия заставки выпуска новостей. Вслед за ней зазвучал знакомый с детства голос дикторши. Мы остановились у двери в самом конце коридора. Пока Зорин звенел ключами, мне прямо на макушку упала капля воды. Я подняла глаза. Под потолком были развешены несколько пар капроновых колготок и еще какое-то разноцветное женское тряпье. Пашка с немым смешком скорчил рожу, но тут и ему на нос упала капля». Я снова почувствовала к нему нежность, как будто чары моего отца наконец развеялись. Он опять был смешным и неловким веснущатым парнем с пальто с чужого плеча, в которого я влюбилась на первом курсе. Наконец дверь отворилась, доцент щелкнул выключателем, и мы оказались внутри просторной комнаты с потолками метров пять, не меньше. Все вокруг было уставлено шкафами и коробками с книгами. В углу стояла узкая кровать, заправленная сереньким покрывалом. Рядом большие напольные часы с кукушкой. Зорин указал нам на стол и сказал располагаться, а сам вышел за дверь с пакетом. Вскоре он вернулся с чайником и тарелкой бутербродов с колбасой. Он уселся в ветхое раскладное кресло, заботливо убрав в шкаф лежащий на нем комплект постельного белья и подушку. Мы с Пашей из вежливости взяли по бутерброду. Доцент ел жадно, с рычанием, разрывая зубами колбасу, вприкуску с наливкой и чаем. Насытившись, он откинулся на спинку кресла, и его напряженный рот расслабился в рассеянную улыбку. Уличив момент, я кивнула Паше и попросила его с разрешения Зорина включить камеру. Лев Иларионович, я хотела бы задать вам несколько вопросов. Вы не против? Не против, Пилочкова. Вы работали на филологическом факультете 11 лет назад mm -hmm. Как раз в то время, когда там Исчезали девушки Так, было так, такое ведь? страшное время Вы знали того молодого человека, которого Осудили за те пять убийств Можете рассказать Подождите. мне о нем? дайте сначала я вас кое-что спрошу Что? А почему вы, собственно, хотите поговорить со мной об этом? я тут при чем? Мне про вас рассказала Диана Андреева Она тоже училась у вас Помните такую? Андреева? Андреева, Андреева. Не припоминаю. Его возлюбленная. Ах, она. Угу. Красивая. Да. Ничего не скажешь, но подлая девица. Почему? Сердце ему из груди вырвало и растоптало своими каблуками. Предала его. Она его? Она тоже еще. А... Коварная. но ну, не будем о ней. Вы же про убийцу пришли спросить? Да. Да. Расскажите об Аспиранте. Вы были его научным руководителем. Каким он был студентом? Да не был я его руководителем никогда. Другой у него был руководитель. Но студентом он был прилежным, увлеченным. Хорошим, в общем. Всем бы таких. Все книги по списку читал, на семинары не опаздывал. Очень держался за свое место в университете. Понимал, какая это честь там учиться. В отличие от многих других в его окружении. А когда его арестовали, какая была ваша реакция? Ум. Ум. Какая может быть реакция? Шок, конечно. Хм. Я в людях разбираюсь. Меня даже КГБ вербовало в свое время. О. Я обучение специально проходил. А тут арест, суд, телевизиончики по кампусу рыскают. Да. Такой позор для всего нашего учебного заведения. А лично вы верите в то, что это он убил тех студентов? Я уверен только в том, что всему виной эта девица. Так он ее любил, а она... Знаете, как Тургенева? Он человек, который всю свою жизнь поставил на карту женской любви А когда ему эту карту убили Сами знаете Девица это заслуживает наказания, если вы меня спросите Расскажите, она... какие там новости на филологическом Так давно там не было, лет десять точно Как ушел одним днем, так и не возвращался Это вам лучше Павел расскажет а? Я с журфака ведь Расскажете, Павел? Попробую, только никаких особенно новостей нет Жизнь mm. идет своим чередом Декан теперь шведов oh. да, Новых памятников штук десять oh. в дворе поставили всяких Катакомбы отремонтировали да, ну. угу. А вот подвал опять затопил, особенно в библиотеке Как всегда да, там все разбивают молотками будут фундамент чинить Нет. такой гвалт стоит целыми днями голова кругом <связь> профессор верен умер но это вы да слышали вы наверное на да? не да да вот. а так все по-старому стоит в Да <связь> наступило молчание нарушаемая только звуком часов, которые пробили 9 вечера. В этот день. момент а доцент вдруг все вскочил все с места и начал ходить раз, по комнате кругами, заложив все руки все за спину. Раз, Глаза раз, его мерцали, губы шептали, еле слышно что-то бессвязное. Наконец он остановился, посмотрел прямо в камеру и сказал... Я вам сейчас секрет открою один. Страшный секрет. Только камеру выключайте. Я на камеру это сказать не смогу. Перед рассветом